Евгений Старков. «Как Енька гостил в деревеньке». Повесть в рассказах. Для детей младшего и среднего возраста. Книга начитана по экземпляру, предоставленному автором для аудиоверсии. 2017 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.